Глава 37. В общем, рассказываю своими словами. Андрей не мог отступить от заданного курса и завести себе вместо имевшихся более удобных овец. Такой ход понизил бы планку качества продукта, а это, в свою очередь, было равноценно тому, чтобы заранее порушить собственную репутацию как поставщика именно дорогой отменных свойств шерсти. Выяснилось, что компаньон барона уже вел большую рекламную работу в столице. Готовил, так сказать, почву для будущего финансового успеха. И поскольку оба изначально рассчитывали на покупателей с самым взыскательным вкусом, способных не только оценить достоинство предложенного товара, но и заплатить за него высокую цену, то опростоволоситься перед ними было никак нельзя. Выход Андре видел один. каким-то мистическим образом заполучить земли во французских, пардон, френицейских Альпах, которые на минуточку принадлежали короне. Только там овечки барона могли чувствовать себя комфортно и производить шерсть заявленного качества. Это раз. Два. Расстояние до этих самых прекрасных гор. В пересчете на наши меры длины все хозяйство в случае удачи с получением прав на желанные земли предстояло перетащить на 800 километров. В условиях существования железных дорог это бы не стало слишком большой проблемой. Но здесь-то дулю нам, а неудобный быстроходный транспорт. Он в этой эпохе еще только готовился появиться. Далее следовало понимать, что перевозиться придется практически на голое место. И все опять поднимать с нуля. Это что касалось самых первых чисто технических проблем. Действительно, как выразился Андре, исполнить возможно, но очень непросто. Лично я предположила, что по первому пункту особых препятствий возникнуть было не должно, при условии, если найдется способ прорваться с этим предложением к королю и грамотно его подать. Ну какому доброму хозяину понравится, что его земли простаивают в холостую и не приносят никакого дохода? Это же просто дураком быть надо. А у нас во власти, насколько можно было понимать... Стояли люди совсем не глупые. Вряд ли, наверное, стоило надеяться, что площадь необходимых размеров Андре мог получить в дар. Как, например, наше государство, был помнится момент, запускало программу по освоению пустых земель и предоставляла их отчаянным гражданам, готовым поднимать эти дикие кучеря до цивилизованного состояния. Пусть их величество даже пожадничает на подобные щедроты или не захотят упускать свою выгоду от развития новой для страны отрасли. но хотя бы на условиях, грубо говоря, аренды. Почему нет? Особенно учитывая, что местные добровольно в эти горы вовсе не стремились. Предпочитали греть пузо в тепле и заниматься традиционным виноделием. Все остальные технические трудности уже вопросы исключительно воли к победе, силы желаний, выносливости нервной системы. Я знала, что такой человек, как Андре, не станет пасовать перед возникшими сложностями и обязательно справится». Будет мне и шерсть, и мануфактура, избыча всех материальных вкупе с творческими мечт. А вот Андре здесь рядом не будет. И оттого вдруг стало чертовски грустно. Такая вот ерунда. Я всей душой желала этому замечательному мужику успеха. Но то, что он уедет, а он обязательно это сделает, расстроила, сил нет. Я готов к тому, что жизнь моя станет непростой. переезд и обустройство на новом, неподготовленном месте, большое испытание. Но это не страшно. Тем временем продолжал свои признания барон. Скажу вам больше. В не столь далёком прошлом я бы счёл это приключение счастьем. По своему складу характера я бы с большим удовольствием уехал туда, где вольно, где нет нужды поддерживать светские условности и нет обязанности соответствовать капризам общественного мнения. Где люди простые, понятные, где нравы чище, добрее, однако, Мариэль, я понимающе посмотрела на барона. Да, я теперь не один. Я должен думать о том, чтобы уберечь мою девочку от опасностей и неудобств, неустроенной жизни. Друг мой, здесь вам не о чем переживать. Ральф до того хмуро, слушавший длинную речь барона, просветлел лицом. В отношении Мариэль вы можете полностью рассчитывать на нашу помощь. Мы с сестрой с радостью примем девочку в свой дом на любой срок, который вам потребуется, чтобы навести приемлемые для ребёнка условия жизни. Правда, Карин? Это даже не обсуждается. Я просто не прощу Андрея, если он отважится вести с собой Мариэль в никуда или доверит оберегать её здесь кому-то другому. Благодарю вас, друзья. Нисколько не сомневался, что ваш ответ будет именно таким. Барон устал, улыбнулся, замолчал, чуть опустил голову и уставился немигающим взглядом в какую-то точку на столе. «Это, понимаю, не всё», — прервала его задумчивость я. «Вас ещё что-то сильно беспокоит. Признавайтесь». «Не беспокоит, мадам Карин?» «Не беспокоит, а бесконечно огорчает», — медленно заговорил он. «Когда я ехал сюда, то совсем не ждал, что обрету здесь друзей, которые станут мне так дороги». людей, с которыми мне не захочется расставаться. Барон посмотрел на меня так пронзительно, что кончики пальцев похолодели. И я не выдержала, отвела глаза. «Андре, вы тоже стали для нас близким человеком, и ваш отъезд заставит нас печалиться, но ведь останется возможность поддерживать эту тёплую связь, и вы сможете приезжать сюда, когда появится такая возможность». И расстроенный Ральф продолжал искать какие-то утешительные аргументы, А мы с бароном сидели, не смея больше ничего сказать друг другу, проникаясь новым пониманием, расставанием. Это было так странно, так необъяснимо, расставаться сердцем там, где еще и встречи не случилось, где не сказано важных слов и нет никаких обещаний, только хрупкие, едва уловимые, даже не чувства, ощущения, потаенные, глубокие, которые до сих пор никто не стремился ни торопить, ни обнажать. Жизнь потекла своим чередом. По большому счёту, она была прекрасной. Все мои собственные, самые смелые замыслы обретали зримые очертания. Солнышко светило, Ральф увлечённо корпел в мастерской, а я ему активно помогала, попутно борясь с поселившейся в душе хмарью. Сердцу было жаль того чудесного, что могло бы с ним произойти, но чему, видимо, не суждено сбыться. Барон Андре де Вильём оказался слишком порядочным человеком, чтобы обрекать свою избранницу на судьбу декабристки. Мне показалось, что он озвучил для нас свои грядущие сложности не только для того, чтобы предупредить о большой заминке в совместных бизнес-проектах, но и чтобы, как будто я о них просто узнала. Кто-то скажет, мол, ну и что? Для любящей пары подобные испытания счастью не помеха. Настоящая женщина мужика своего в любой заварухе поддержит. И вообще, не только за его спиной отсиживаться умеет, а когда надо, и патроны подаст, и, случись что, на горбушке понесёт. Всё это верно. Но мы с Андрей парой не были. В наше время признания не пришло, не успело. До него ещё, если бы и дошло, то, о -хо, хо не скоро. Мы по местным меркам были слишком мало знакомы, чтобы иметь основания на какие-то громкие заявления. Уж тем более предложения. Я же не какая-то юная девица, которую сосватали. Она и пошла под венец, как родители велели. Приличной вдове положены долгие ухаживания. Вспыхнувшие искра симпатии, никакой не аргумент. Кто-то другой спросит, чего это мы так распереживались, когда ещё ничего не случилось, все перемены только в планах. И что там сложится, вроде как бабка надвое сказала. Неа, не знаю, откуда взялась во мне та уверенность, но она была незыблемой. Андре не мы так такканием добьётся своего. Одна радость, мы реально какое-то время останется со мной. А как потом расставаться? В общем, не будем о грустном. Улыбаемся и пашем. А дальше случился приём по случаю шестидесятилетнего юбилея некого Алазона де Марье. Помните, я упоминала про самого толстенького богатея округи? Вот, у него Проживал сей колоритный персонаж довольно далеко от нас, потому ожидалось, что мы едем к уважаемому имениннику с ночевкой, да еще и не с одной. Ральф, как новая вспыхнувшая звезда общества, и его свита в лице меня и Рози удостоились чести быть приглашенными на оба дня празднования выдающегося события. Больше всего порадовала и повеселила программа всего мероприятия. В первый день ожидались торжественные ужины, традиционная доисторическая дискотека «Все как обычно». А вот на второй хозяева праздника запланировали грандиозный пикник на берегу собственного водоема эпических размеров с катанием на нарядных лодочках и, не поверите, рыбалкой. Честно признаться, в первый раз услышала, что такое по-простому выражаясь, промысел мог оказаться в списке развлечений высокородного дворянства, да еще и не на последнем месте. Далее к ночи пикник собирались завершить большим праздничным салютом, а утро чинно-благородно отправить всех гостей по домам. Опустим подробности дороги в поместье де Марье, перейдём сразу к впечатлениям, отъявленной моим глазам картины и личности самого хозяина дома. Я сказала «дома»? а? Это я сильно поскромничала, иначе как дворцом эту махину и назвать было невозможно». Огромное сооружение, украшенное всеми возможными скульптурными фенечками, названия большинства, которых я даже не вспомню. И пока разглядывала все эти замысловатые гипсовые завихлюшки, в ожидании того, что нас проводят внутрь всего монументального сооружения, вдруг увидела, как в нашу сторону направляется Андре. Я не знала, будет ли он здесь. Ральф как-то оговорился, что в этот дом просто так не приглашают. И действительно, судя по первому впечатлению, публика в поместье собиралась несколько иного порядка, чем на какие-то посиделки у Рози. Ещё дома иногда размышляла о том, как теперь будет складываться наше общение с бароном, как мы будем себя вести, что я почувствую, встретившись с ним снова. Версии были разные, но только не то, что произошло на самом деле. Единственным желанием сейчас, когда я наблюдала приближение Андре, было уткнуться куда-нибудь лицом, чтобы его никто не видел, и хохотать.